Глава шестая. А на следующее утро меня разбудил возмутительный звонок во входную дверь. Накинув халатик и поправляя его на ходу, я подошла к зеркалу, оценила свою несравненную внешность и отперла дверь. За ней стоял мой вчерашний недобрый знакомый Вова Прокопенко. Первый мой порыв был захлопнуть дверь, но этот парнишка оказался подготовленным. Для меня же нехорошую роль сыграл эффект неожиданности, и я потеряла несколько секунд. Отскочив в коридор, я встала в стойку, одинаково готовая драться или, если у него окажется оружие, смело свалить в комнату, там у меня пистолет, да и вообще места побольше. «Что это вы распрыгались, девушка?» – спросил Вова таким тоном, словно мы не незнакомы, и это не его я видела вчера без трусов, Я отошел в сторону, полностью распахнув дверь. В дверном проеме появился представительный мужчина, примерно 45 лет, слегка полный, седоватый, одетый в дорогой светлый костюм. В руках этот джентльмен держал черную кожаную папку с золочеными металлическими накладками на углах. «Здравствуйте!» – улыбнулся мне джентльмен. «Прошу прощения за неожиданный визит. Вы частный детектив Татьяна Иванова». Я кивнула и поправила халатик. «Весьма тонкое наблюдение», – с вызовом ответила я. «А вы кто?» «И этот молодой человек, кстати, он с вами или вы с ним?» Джентльмен удивленно поднял бровь, но ответил мне терпеливо и не торопясь. «Моя фамилия Чернов. Имя Михаил Михайлович. Я приехал из Москвы. Если вы разрешите мне войти, я все вам охотно объясню». «Ну, что мне оставалось делать?» Судя по поведению Вуба Прокопенко, этот представительный дядечка был или его начальник, или его любовник, или продюсер, или режиссер, или спонсор. В любом случае, если люди выражают вежливое желание со мной поговорить, то я обычно не отказываю им в такой мелочи. Увы, жадностью не грешу, а отсутствием любопытства тоже. Этот Чернов держался достойно, и я не нашла причин уклониться от беседы. Я кивнула, Чернов вошел. За ним просочился и Прокопенко. «Я бы хотел с вами переговорить», снова сказал Чернов, когда дверь закрылась. «Это я уже слышала», пробурчала я, испытывая сильное желание умыться, позавтракать и покурить. «Вы проходите», я показала на комнату. «А ваш спутник...» Я не успела закончить свою мысль, как Чернов пришел мне на помощь. «Ладушка, если вы не возражаете» устроиться в кухне. С легким полупоклоном сказал он, он мой сопровождающий, я не займу у вас много времени. Я, разумеется, на это надеялась и не возражала. К тому же, узнав еще одно милое имя Вовы, я невольно улыбнулась. Вова же вел себя как-то странно. Оказавшись за спиной Чернова, он сделал мне страшные глаза и сначала показал на себя пальцем, а потом приложил его к губам. Поразительно. Он меня просил молчать и этим самым звал меня к себе в союзники. Вот Таня дожила. Пожалуй, скоро он мне еще и в любви соберется объясняться. Что все это означало, было пока непонятно. А понять хотелось. И хорошо было бы получить ответы на кое-какие другие вопросы. Например, какого черта было нужно будить меня в такую несусветную рань? Я посмотрела на настенные часы. Но так и есть. Всего лишь 10 утра. Сумасшедший дом. Чернов прошел в комнату и сел в кресло. Я, быстро причесавшись в коридоре, бросила взгляд на Вову Ладушку, прошедшего в кухню, и была еще раз удивлена его поведением. Вова молча махал мне руками, прикладывал их к груди, строил жалостливое выражение лица и опять прижимал палец к губам. Я задумчиво посмотрела на него и пожала плечами. Если он просил меня что-то не рассказывать Чернову, то я сначала должна была сама понять, что нужно рассказывать, а что нет. Продолжение, вроде бы законченной уже истории, я никак не ожидала. Я вошла в комнату с самым независимым видом и устроилась в кресле напротив Чернова. Михаил Михайлович поерзал моё в моём любимом кресле и раскрыл папку, принесенную с собою. «Давайте я вам сразу покажу свои документы, «Уважаемая Татьяна Александровна», – проговорил он, протягивая мне две книжечки и лицензию, закатанную в полиэтилен. «Взял на всякий случай перед приездом в ваш великолепный город и оказался прав. К сожалению», – добавил он. «Я взяла протянутые мне корочки и рассмотрела удостоверение офицера запаса, служебное удостоверение директора охранного агентства «Фрегат-М» на имя Чернова Михаила Михайловича и лицензию, на право владения и ношения оружия. Пожав плечами, я вернула все это владельцу и подождала продолжения. Оно не замедлило появиться. Чернов снова поерзал, показывая слабоватые нервы или сильную неприязнь к моей дорогой мебели, и начал излагать причину своего неслыханного раннего визита. «Я навела вас кое-какие справки через своих знакомых, Татьяна Александровна», медленно сказал он. То, что я сейчас собираюсь вам сказать, является информацией конфиденциальной. И если вы не сможете мне пообещать, что она не выйдет за пределы этой квартиры, то, наверное, мне не стоит и говорить. И я уверила его, что конфиденциальность – одно из условий моей работы. И если ему дали хорошие рекомендации, то это что-то значит. Я хотела уйти от прямого ответа. Чернов пронзил меня взглядом, который должен был означать проницательность и недоверчивость, а по сути он просто таращился и как настоящий мужчина все-таки настоял на своем. Я пообещала молчать за пределами своей квартиры, как рыба об лед, после чего мне был задан вопрос. «Уважаемая Татьяна Александровна, вам знакома фамилия Балдеску?» «Я уже открыла рот, чтобы уточнить, какого Балдеску имеют в виду, но вовремя посетившая меня мысль приказала заткнуться, что я и сделала, ограничившись кивком. Рассуждая теоретически, вчерашний балдеску мог оказаться таким же балдеску, как я, Соней Органайзер. Умнее всего было бы сперва выслушать, что мне желает сообщить. В ответ на мой кивок Чернов сам молча наклонил голову и вздохнул. У Георгия Ионовича произошло крупное несчастье в семье. Украли его единственную дочь. По оперативным данным, она сейчас находится на территории Чеченской Республики, где-то в южных районах. «За нее требуют большой выкуп в валюте», – тихо произнес Михаил Михайлович. «Эта информация пока не выходит за пределы ограниченного круга, потому что, как вы сами понимаете, похитители должны быть уверены, что их требования будут выполняться и огласки не последуют». Обычная мера предосторожности, спасшая уже жизни тысячам заложников во всем мире. Я молча ждала продолжения. Если мне собираются предложить командировку в Чечню, скорее всего, я откажусь. Чернов вздохнул и продолжил. Наша охранная служба имеет широкий круг задач и большой ареал охвата. И вот один из наших сотрудников... Чернов небрежно кивнул на стену, имея в виду, разумеется, Вову с гордой кликухой Ладушка, который сейчас попирает на кухне мою табуретку. Сообщил в центральный офис фирмы, что заметил в Тарасове девушку, похожую по описаниям на Нину Георгиевну, дочь Георгия Ионовича. Он прислал несколько фотографий, но, конечно, однозначно определить, Нина это или нет, было трудно, и я вылетел в Тарасов сам. Но, к сожалению, опоздал. Эта девушка... Чернов пожевал губами, опустил глаза и негромко произнес. Эта девушка ушла из-под контроля. Сегодня утром ее уже не оказалось на месте. Михаил Михайлович вновь раскрыл свою папку и подал мне несколько не очень удачных фотографий. На них была снята Антонина, которую, как оказалось, я так здорово избавила от сотрудников фрегата. Почти все эти фотографии я уже видела в квартире у Цыпы-Ладушки. Чернов снова замолчал. И что? Я не выдержала и прервала это перманентное молчание, возвращая ему фотографии. Было похоже, что если этого джентльмена не подгонять, он способен развернуть тут вяло текущую дискуссию на половину дня. Чернов вздохнул уже, наверное, в пятнадцатый раз, вынул из папки и протянул мне еще фотографии. Тут уже была снята не Антонина, или Антонина, или черт ее знает, она или нет. Девушка, одетая в замечательное вечернее платье темно-бордового цвета, стояла, прижимаясь к высокому смугловатому парню, чем-то похожему на цыгана. В левой руке девушка держала умопомрачительный букет красных бархатных роз. «И вот этого парнишку я точно узнала!» Это был ее брат Роман Балдеску, с которым я имела удовольствие познакомиться позавчера. На других фотографиях тоже была эта Нина в дорогих платьях и костюмах. Ее сняли сидящие в желтом автомобиле марки Ягуар и на ступенях какого-то дома. Нина была очень похожа на мою бывшую клиентку, но даже я не могла бы точно сказать, она это или не она. Макияж и прическа – вносили в лицо изменения, заставлявшие сомневаться в этом. Да и в самом лице было что-то не то, больше самодовольства, или, наверное, в данном случае это следует назвать чувством собственного достоинства. «Что скажете, Татьяна Александровна?» – спросил меня Чернов, все это время не спускавшись с меня пристального взгляда. «Ничего не скажу», – ответила я. «Эту девушку я знаю. Она моя бывшая клиентка» я показала на фотографии Антонины. А насчет этой могу сказать только, что она очень на нее похожа. Вот и я так же, как и вы, весь в сомнениях и решил прилететь и лично встретиться с ней, переговорить и определить на месте. «С Ниной Георгиевной я неплохо знаком», произнес устало Чернов. «Ладушка видел Нину только издали. Сам ее он не охранял». Его мнение не является стопроцентным. И вот, приезжая сюда, я узнаю, что в наше дело вмешивается некий частный детектив, и объект наблюдения исчезает в неизвестном для нас направлении. «Не в ваше дело я вмешалась», – я подняла указательный палец. «Не в ваше, а в дело моего клиента, который пришел и поставил мне конкретную задачу. Знаете, Михаил Михайлович, Люди почему-то начинают неуютно себя чувствовать, если за ними ведется тотальная слежка. Совсем нет чувства юмора у людей, я с вами согласна. Чернов облизнул губы и плотно сжал их, очевидно, сдерживая внутри себя какие-то слова: Вот-вот, готовые сорваться. Он посопел и продолжил: Не скрою, Татьяна Александровна, я навела вас в справке. Наконец-то взгляд Чернова скользнул по моим ногам. А то я уже стала считать себя очень старой. Сами понимаете, это такое дело, когда любой необдуманный шаг может закончиться смертью Нины Балдеску, не дай бог, конечно. У вас не просто хорошие рекомендации. Чернов посмотрел в пол, потом снова мне на ноги. Они у вас самые отличные. Я наклонила голову, демонстрируя согласие с несомненной заслуженностью добрых слов о себе. Сама же в этот момент спешно соображала. Непонятная слежка за Антониной, не понравившаяся мне с самого начала и оставившая двусмысленность в конце, неожиданно поворачивалась в другой стороной. «Не могли бы вы мне рассказать, что побудило вас вмешаться, спровоцировать конфликт и тем самым сорвать мероприятие? Как я вам уже объяснил, дело это весьма серьезное», со скрытым нажимом спросил Чернов. Но со мной такие фокусы не проходят. «Как я вам уже объяснила, Михаил Михайлович...» Я очаровательно улыбнулась и положила ногу на ногу. «Дело это весьма простое. Пришел клиент и попросил моих услуг. Криминала в заказе я не увидела. Никакой двусмысленности тоже. Если девушка не хочет, чтобы за ней постоянно бродил незнакомый молодой человек, то мне кажется, ее понять можно». Я подумала, что никакой страшной тайны не выдам и рассказала все, как было, про Антонину, про ее страхи и мою помощь за скромное вознаграждение. «Римская история», – Чернов покачал головой. «Да, Татьяна Александровна, это не очень похоже на нашу Нину. Скажем честно, совсем не похоже». «Она у вас дурочка?» – вежливо поинтересовалась я. «Ниночка ваша». «Ни в коем случае». Чернов впервые улыбнулся и, похоже, вообще начал расслабляться. Нина очень развитая девушка. Но история для нее это, как бы вам сказать, Чернов посмотрел в потолок, потом погладил себя по макушке. Эти усложненные манипуляции, как видно, помогли ему отыскать нужный ответ. Древняя история, скажем так, самый последний раздел знаний, какой она бы стала осваивать, сформулировал Чернов свой ответ. У нее другие интересы и весьма разносторонние. Чернов помолчал и, перетасовывая в руках фотографии, словно это были игральные карты, решился. «Я хотел бы вам предложить непыльную работенку, Татьяна Александровна, если вы сейчас не очень заняты». Я подняла брови и изобразила глубокое внимание. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем сейчас скажет Михаил Михайлович. «Нужно постараться найти эту вашу Антонину». Чернов аккуратно отложил фотографии на папку и достал из внутреннего кармана пиджака бумажник. «Вы девушка, вам это проще, к тому же вы ее знаете лично. Следовательно, вам будет еще проще. Вот, собственно, что я вам хотел предложить». «Ну, предположим, — согласилась я, — я ее найду, если она, конечно, не уехала. А что дальше?» «Вы организовываете нам встречу, и я с ней просто разговариваю. Если хотите, этот разговор пройдет в вашем присутствии». «Конечно хочу», – тут же ответила я. «А если вы допускаете, что моя клиентка – дочь вашего босса, то просветите меня. Что же могло ее подвигнуть на такие дела? Ведь получается, что она решила ограбить своего папу на сумму выкупа или как». Чернов с силой потер лоб и раскрыл бумажник. «Я не стал бы рассуждать так категорично, Татьяна Александровна», – Не нехотя ответил он. «Вы же не первый год работаете в этом бизнесе и сами в состоянии представить, сколько разных причин могут заставить человека сделать то или иное. Давайте не будем фантазировать и предполагать, хорошо? Вы отыщите мне эту девушку, и там все сразу станет ясно». «К сожалению...» Чернов вздохнул и вынул из бумажника пачечку долларов. «Я не уверен, что это она. Итак, сколько вы стоите?»